Бронзеры. Спойлер. Бронзеры ещё одно средство для имитации здорового цвета лица, а вернее, загара. В отличие от бронзаторов и автозагаров, это смываемый продукт макияжа. Какие бывают? Есть мнение, что на светлой коже бронзеры смотрятся неестественно, но это не так. Всё зависит от оттенка, количества и манеры нанесения. Обычно у марок есть 2-4 оттенка бронзера. от светлого до тёмного. Для совсем тёмной кожи бронзеры по понятной причине не делают. Иногда их различают по подтонам холодному и тёплому, но любая кожа, загорая, становится теплее, так что подтоны бронзеров не так критичны, как у тональных и контурирующих средств. Плюс бронзеры наносят очень тонкими слоями, чтобы получилось не цветное пятно, а скорее намёк на него. При мизерном количестве и хорошей растушёвке даже терракотовые оттенки на светлой коже выглядят натурально. Но если вам не нравятся тёплые, можно выбрать бронзер по холоднее. Как и остальные средства для тона, бронзеры есть в разных текстурах: жидких, кремовых, пудровых. У каждой свои преимущества. Пудровые дольше держатся и хорошо растушёвываются поверх сухих средств: тональных основ, финишных пудр, румян и так далее. Кремовые, естественно, выглядят на сухой коже, равномерно ложатся на не припудренную. Жидкие удобно смешивать с жидкими тонами, базой или даже дневным кремом. Часто они сами фиксируются. Бронзеры бывают матовыми и со светоотражающими частицами. Последние придают цвет и сияние, поэтому кожа выглядит халёной. А первые только цвет, что подойдет для и так блестящей жирной кожи или когда не хочется видеть лицо накрашенным от и до. Бывают бронзеры на жирной базе, которые придают влажное сияние. Оно тоже смотрится натурально. Пудровые бронзеры часто делают не однородными по оттенку, а с розовыми, персиковыми, золотистыми или жемчужными вставками, как у Герлен Терракота Лайт Бронзинг Паудер. Они нужны, чтобы освежить цвет лица, не делать его неестественно тёплым. Кожа при загаре не только рыжеет, но и чуть розовеет, да и лёгкое сияние делает лицо здоровее. При нанесении можно смешивать все оттенки прямо кистью в упаковке или использовать их по отдельности. Любой вариант будет правильным, но даст слегка разный результат. Бронзеры есть почти у каждой марки, и найти нужный оттенок довольно просто. Но вместо отдельного средства можно использовать тональный и пудру чуть темнее кожи или тени и помаду, но они будут сильно пигментированы, так что придётся потрудиться с растушёвкой. Качество бронзера, как и других средств, зависит от его стоимости, но не прямо пропорционально. Дорогие бронзеры обычно проще растушёвываются, естественнее выглядят, сияют и даже пахнут, но дешёвые бывают не хуже. Как наносить? Нет, правила, в какой момент наносить бронзер. Зависит от его текстуры и текстуры другой косметики на лице. Базовая последовательность с кремовыми средствами такова: тон, бронзер, румяна или хайлайтер. С сухими тон с пудрой или пудровая тональная основа, бронзер, румяна или хайлайтер. Конечно, не обязательно использовать все эти средства. Можно обойтись только тоном и бронзером или одним бронзером. аппликатор тоже выбирают ситуативно. Кремовые растушёвывают пальцами, спонжем, кистью. Сухие кистью, жидкие тоже скорее кистью. Чем мягче и воздушнее кисть, тем тоньше слой и меньше вероятности испортить слой тона. Чтобы этого не произошло, даже с не самой мягкой кистью, делайте ею похлопывающие, а не круговые и смахивающие движения. Так тон не сотрётся. Совет: Закрепить кремовый бронзер и придать ему чуть больше насыщенности можно с помощью сухого. Просто растушуйте его поверх вместо фиксирующей пудры. Так как бронзер призван имитировать загар, его распределяют по выступающим частям лица и тела, тем, которые солнце освещает в первую очередь. Это верх скул, верхняя часть лба у линии роста волос, нос, подбородок, ключицы, плечи. Стоит втушевать бронзер в линию роста волос, чтобы загар выглядел естественно. Можно нанести его на веки средней или большой кистью. Это слегка выделит глаза. В любом случае лицо не должно сильно отличаться по цвету от шеи и тела, поэтому бронзер надо наносить тонкими слоями. Так сложнее переборщить с интенсивностью оттенка. В конечном итоге лицо должно быть не явно загорелым, а скорее посвежевшим. Поэтому лучше нанести меньше бронзера, чем больше. И важна хорошая растушёвка. Чёткие границы загорелой и не загорелой кожи не должны считываться. Совет. Выраженный эффект загара получится, если растушевывать бронзер не только по выступающим частям лица, а горизонтально от скулы до скулы, через нос. Но и в этом случае нужно совсем немного средства, иначе будет грязный вид. Исдаётся, что одна из самых частых ошибок при использовании бронзеров это когда их принимают за средство для скульптурирования. Не всё так однозначно. Для лёгкого скульптурирования, которое не меняет черты лица, а только выделяет их, подойдёт и бронзер. Не нужно пытаться нарисовать им скулы или явно сузить нос. Для этого нужен скульптор с холодным подтоном. А вот если растушевать остатки бронзера по бокам лица, Низу скулы и нижней челюсти получится слегка подчеркнуть рельеф лица. Не волнуйтесь, что средство с тёплым подтоном для этого не подойдёт. Бронзер наносят таким тонким слоем, что считывается скорее его темнота, которая скульптурирует, а не цвет. Для более интенсивной коррекции рельефа нужны скульптурирующие продукты. Подробнее о них в части хайлайтеры и средства контуринга. Совет: Если с бронзером макияж получается слишком теплым, используйте холодные румяна или помаду. Они разбавят гамму. Примеры. Суфлея Шанель Салейт Тен де Шанель любят многие селебрити-визажисты. Его легко наносить, у него приглушенные оттенки, которые выглядят максимально натурально. Illuminé Invisible Illumination Water Color Bronze можно использовать как бронзер, а можно как капли для изменения оттенка тонального средства на более тёплый и тёмный. Benefit Hoola матовый бронзер без явной рыжины, если неплохой кистью. Выглядит натурально, его хвалят за непыльную текстуру и сбалансированный оттенок. Спреи для макияжа. Спойлер. Со спреями Как и с другой косметикой, существует небольшая путаница. Есть две большие категории. Первые фиксируют макияж фикс. Вторые помогают ему лучше выглядеть сет. Но производитель может назвать их как угодно: фиксинг, сеттинг, финишинг, лонг-ластинг и так далее. Чтобы разобраться, надо вникнуть в состав. Спреи-фиксаторы создают на коже тонкую и подвижную плёнку из полимеров, которая продлевает жизнь макияжа и делает его отчасти водостойким. Принцип похож на действие лака для волос, но использовать его вместо фиксатора не стоит. Макияж не будет выглядеть естественно, да и для кожи не полезно. А вот закрепить лаком брови можно, надо просто нанести его на чистую расчёску для бровей. Фиксаторы содержат минимум уходовых ингредиентов. Распылять их надо на уже готовый макияж. Использовать их можно каждый день. Главное тщательно смывать, например, гидрофильным маслом. Спреи без полимеров, сэттинговые, не фиксируют, по крайней мере, так же хорошо. Их главная задача слегка растопить макияж и склеить его слои друг с другом, а также убрать лишнюю пудровость, кейкинг. Это дополнительно размывает границы растушевки и помогает средствам слиться с кожей. Часто такие спреи придают едва различимый натуральный блеск. По сравнению с фиксаторами, в них больше ухаживающих ингредиентов. Главная трудность при покупке понять, какой именно тип спрея перед вами. Названия иногда только путают. Например, знаменитый МАК «Prep Plus Prime Fix Plus» не фиксирует, а усаживает «Set». Полимеров в нём нет, зато есть вода, глицерин и несколько полезных экстрактов. С другой стороны, фиксатор Urban Decay All Nighter называется Long-lasting Makeup Setting Spray и даёт ту самую водостойкую плёнку, которая защищает макияж. Автор научпоп-блога Lab Muffin Michelle Wong советует обращать внимание на список ингредиентов. Если в нём на первых 4 позициях полимеры, спрей скорее всего фиксирующий. Она же говорит, что по названиям полимеров можно подобрать более дешёвые аналоги дорогим спреям. Сверяйте первые строчки составов. Совет. Фиксирующими спреями можно разводить пигменты, использовать их при нанесении теней влажным способом и даже смачивать ими спонжи для тонального средства. Всё это тоже продлит стойкость. От сеттинговых эффект будет не такой явный. Для качества любого макияжного спрея важно, насколько мелко и равномерно его распыляет пульверизатор. Чем мельче, тем лучше. Так что если у вас остаются различимые капли на лице, это повод поменять упаковку или найти другое средство. Хороший пульверизатор орошает лицо мелкой водяной пылью. Совет. Обычные тоники для лица, facial mists, toners, можно попробовать использовать как сеттинговый спрей. потому что в них часто бывают одинаковые ингредиенты. Главное, чтобы попался качественный распылитель. Как использовать? Некоторые визажисты считают, что перед закреплением макияжа надо его усадить, то есть использовать спрей для сэттинга. Другие думают, что фиксирующий решает обе задачи. Можно попробовать и так, и так. Зависит от ваших предпочтений и состава конкретного спрея. В любом случае спреями не стоит обливаться. Это растопит макияж. Чтобы они сработали как надо, нужно довольно мало средства. Производители советуют распылять буквой Т. Два нажатия на дозатор, а потом Х. Тоже два нажатия. Это позволит охватить лицо со всех сторон. Совет. Сеттинговые спреи можно распылять между слоями макияжа. Например, так: тон, спрей, пудра, пудровые румяна, спрей. Важно дать жидкости высохнуть, а потом наносить новое средство. Если только вы не мастер макияжа и не хотите всё смешать. До макияжа их тоже можно наносить для дополнительного увлажнения. Примеры. Скандинавия давно делают фиксаторы как для себя, так и для Urban Decay. Средства обеих марок считаются одними из самых стойких, хотя обещание Urban Decay держать под контролем температуру косметики на коже удивляет. Бонус. И у Skandinavia The Makeup Finishing Spray, и у Urban Decay All Nighter есть версии в маленьких упаковках до 50 мл. Фиксатор Makeup Forever Mist Fix не содержит спирта и может понравиться людям с очень сухой или обезвоженной кожей. Фиксатор e.l.f. Makeup Mist Set. Один из самых дешёвых, но его много хвалят. Без спирта, с полимерами.